Год назад три пильщика вывели из шалмана бледного чекиста. На плечах его топорщились байковые крылышки. Он просил, упирался и даже командовал. Но его ударили так, что фуражка закатилась под крыльцо, а потом сделали качели. Положили ему доску на грудь и шагнули кованными сапогами. Наутро кладовщики обнаружили труп. Сначала думали пьяный, но вдруг заметили узкую кровь, стекавшую изо рта под голову. Затем приезжал сюда военный дознаватель, говорил о вреде алкоголя перед картиной «Неуловимые мстители», а на вопросы «Как же Ефрейтор Дымза? Испекся, что ли?» «И все, с концами отвечал. «Следствие, товарищи, на единственно верном пути». Пильщики же так и соскочили, хотя на чебью их знала каждая собака. Чтобы выйти к лесу по валу, нужно миновать железнодорожное полотно. Еще раньше шаткие мостки над белой от солнца водой, а до этого поселок Чебью, наполненный одурью и страхом. Вот его портрет, точнее фотоснимок. Алибастровые лиры над заколоченной дверью местного клуба, ловчонка, набитая пряниками и хмутами, художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные, блага афиша Леонида Кострицы, мертвец или пьяные у обочины, и надо всем этим лай собак, заглушающий рев пилорамы. Впереди шел инструктор Паха Пиль с Гаруном, в руке он держал брезентовый поводок, закуривая и, ломая спички, он что-то говорил по-эстонски. Всех собак на питомнике Густов учил эстонскому языку. Вожатые были этим недовольны. Они жаловались сташине Евченко. Ты ей приказываешь к ноге. А сучара тебе в ответ "Нихт Ферштейн. И инструктор вообще говорил мало. Если говорил, то по-эстонски, и в основном не с земляками, а с горуном. Пес всегда сопровождал его. Пахапель был замкнутым человеком. Осенью на его имя пришла телеграмма. Она была подписана командиром части и секретарем горосполкома Нарвы. Срочно вылетайте регистрацией гражданкой Хильдой Кокс, находящейся в девятом месяце беременности. Вот так эстонец, — думал я. Приехал из своей Курляндии, полгода молчал, как Тургеневский Герасим. Научил всех собак лаять по-бусурмански, а теперь улетает, чтобы зарегистрироваться с гражданкой и откликающейся на потрясающее имя Хильда Кокс. В тот же день Густав уехал на попутном лесовозе. Месяц скулил на питомнике верный Гарун, наконец Пахапель вернулся. Он угостил дневального таллинской примой, шибая одванчики новеньким чемоданом, подошел к гимнастическим брусьям, сунул руку каждому из нас. «Женился — Женился? — спросил его Фидель. «Та — Та! — ответил Густав краснее. — Папочкой стал. — Та! — Как назвали? — спросил я. Мне в самом деле было интересно, как назвали ребенка, ведь матушка его отзывалась на имя Хильда Кокс. — Вот к думал я. Год прожил на краю земли, перепортил всех конвойных собак. Затем садится на попутный лесовоз и уезжает, уезжает, чтобы под крики горько целовать невообразимую Хильду Браун, вернее, Кокс. Как назвали, младенца? — спрашиваю. Густав взглянул на меня и потушил сигарету о каблук. — Тертье фоста и ушел на питомник болтать с четвероногим адъютантом. Теперь они снова появлялись вместе. Пес казался более разговорчивым. Однажды я увидел паха пели за книгой. Он читал в натопленной сушилке, за столом, пожелтевшим от ружейного масла, под железными крючьями для тулупов. Гарун спал у его ног. Я подошел на цыпочках, заглянул через плечо, Это была русская книга. Я прочитал заглавие «Фокусы» на клубной сцене. Впереди идет пах, апель с горуном. В руке у него брезентовый поводок. Он то и дело щелкает себя по глинищу. На ремне его болтается пустая кобура. ТТ лежит в кармане. С леса дорогу блокирует ефрейтор Петров, маленький и неуклюжий. Фидель, спотыкаясь, бредет по обочине. Он часто снимает без нужды предохранитель. Вид у Фиделя такой, словно его насильно привязали к автомату. Зэки его презирают и в случае чего не пощадят. Год назад возле Синдора Фидель за какую-то провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную речку. зеки стояли молча, понимая, как опасен шестидесятизарядный АКМ в руках неврастеника и труса. Фидель минут сорок держал их под автоматом, распаляясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком. Колонна дрогнула, передние запели, над рекой пронеслось. А дело было в старину, эх, под Ростовом на Дону, со шмарой, со шмарой, какой я был тогда чудак, надел ворованный пиджак, Ишкары, Ишкары. Фидель стал пятиться. Он был маленьким, неуклюжим, в твердом полушубке, крикнул с побелевшими от ужаса глазами: Стой, курва, примарю! И вот тогда появился рецидивист купцов. Он же Коваль, а на Гизаде. Гак, шалика, прожин, вышел из первой шеренги и в наступившей сразу тишине произнес, легко отводя рукой дуло автомата. — Ты загорелся, я тебя потушу. Пальцы его белели на темном стволе. Фидель рванул на себя АКМ, дал слепую очередь над головами и все пятился, пятился. Тогда я увидел Купцова впервые. Его рука казалась изящной, телогрейка в морозный день была распахнута, рядом вместо замершей песни громоздились слова «Я тебя потушу». Он напоминал человека, идущего против ветра, как будто ветер навсегда избрал его своим противником, куда бы он ни шел, что бы ни делал. Потом я видел Купцова часто. В темной сырой камере изолятора, у костра на повали, бледного от потери крови и ощущения ветра уже не покидало меня. Впереди шагает пахапиль с гаруном. Щелкая брезентовым ремешком, он что-то говорит ему по-эстонски. На родном языке инструктор обращается только к собакам. Слева колонну охраняет распятый на берданке ефрейтор Петров. За этот фланг можно быть спокойным. Людям известно, что значит модернизированная АК в руках такого воина, как Фидель. Мы переходим в холодную и узкую речку, следим, чтобы заключенные не спрятались под мостками, выводим бригаду к переезду. Ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожную насыпь и направляемся к лесу по валу. Так называется участок леса, окруженный символической непрочной изгородью. На уровне древесных крон торчат фанерные стражевые вышки. Охрану несет караульная группа. Возглавляет ее сержант Шумейко, который целыми днями томится, ожидая ЧП. Мы заводим бригаду в сектор охраны, после этого наши обязанности меняются. Пахопиль становится радистом, он достает из сейфа Р-109, выводит гибкую, как бамбуковое удилище, антенну, затем роняет в просторный эфир таинственные нежные слова «Алло, Роза, алло, Роза, я пион, я пион, вас не слышу, вас не слышу». Фидель с гнусным шумом двигает ржавые штыри в проходном коридоре, он считает карточки. Берет ключи от пирамиды, осматривает сигнальные янтари и хлопушки, трогает, хорошо ли растоплена печь, превращается в контролера хозяйственной зоны. Зэки разводят костры, шоферы лесовозов выстраиваются за соляркой, перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко, чью личность мы впервые оценили после драки на Койне, тихо засыпает, хотя наш единственный топчан предназначен для бойца, свободного от краула. Двенадцать сторожевых постов утвердились над лесом. Начинается рабочий день. Вокруг дым костров, гул моторов, запах свежих опилок, переклички часовых. Это жизнь. Медленно растворяется в бледном сентябрьском небе. Гулко падают сосны, тягачи волокут их, подминая кустарник. Солнце ослепительными бликами ложится на фару машин, а над лесоповалом в просторном эфире беззвучно мечутся слова «Алло, Роза, алло, Роза, я пион, я пион, часовые на вышках, сигнализация в порядке». Запретная полоса распахана, воры приступили к работе, прием, вас не слышу, вас не слышу.